— Ах, батюшки, привел Бог дожить до да этой радости! Поздравляем, батюшка Андрей Иванович, дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать. Ах, Господи, вот радости! Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему. — На вот тебе, докупи да себе сюртук, — сказал он. — Посмотри, ты точно нищий. — На ком, батюшка? — спросил Захар, ловя руку Штольца.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 что этот долг есть какая то мошенническая проделка ее братца но зато открывалось многое другое что значат эти заклады серебра жемчуга так вы не имеете претензий на илье ильича спросил он вы потрудитесь с братцем поговорить отвечала она монотонно теперь они не должны быть дома вам не должен илья ильич говорите вы ни копеечки и богу правда